Парус Белеет парус одинокой в тумане моря голубом. Что ищет он в стране далекой? Что кинул он в краю родном? Играют волны, ветер свищет, И мачта гнется и скрипит. Увы, он счастье не ищет, И не от счастья бежит. Под ним струя светлей лазури, Над ним луч солнца золотой, А он мятежный просит бури, Как будто в бурях есть покой.